НЕВИДИМКА И звезды. ДИНКА появилась только вечером, когда Зорка и Лён сидели на парапете и смотрели на заходящее солнце. Сегодня оно уходило в сизую дымку, и ярких красок не было. Зорка и Лён раздвинулись. Динка села между ними. Оправила школьную юбочку, закачала ногами. Ноги снова были в мелких порезах и травинках, как в день знакомства. «Ты что, по болотам гуляешь?» — неловко спросил Лен, потому что Динка заметила, как он разглядывает ее ноги. «Конечно. Каждую пятницу, а то и чаще. Только там не совсем болото, а заросшие пруды с островками и кочками. На одном островке живёт Ермилка». «Кто?» — звонко удивился Зорко. «Мальчик такой». «Чуть поменьше тебя». «А как он там живет? Зачем?» Живет и все. «Беженец?» — спросил Лён. «Ну, можно сказать и так. У него папа и мама плыли на теплоходе «Константин», когда его захватили ёсские десантники. Всех взяли в заложники. А когда морская пехота брала Константин на абордаж, многих заложников там постреляли. Ёссы не стреляют заложников. Сумрачно сказал Зорко. «Там не разберешь, кто стрелял. Палили с двух сторон, а про пассажиров и не думали. Вот Ермилка и остался один. И ушел туда. Он никого не хочет видеть. Вернее, не хочет, чтобы его видели. Говорит, что одному жить лучше. С бабочками, стрекозами и лягушатами». «А зимой поежился Лен. «У него хижина, а в ней соломы, и сухие камыши». Он в них зарывается и спит до весны. «Сочиняешь», — догадался Зорко. «Ничуть не сочиняю. Ну, он же не медвежонок. Нет, но и необыкновенный мальчик. Он...» «А чем он питается, когда не спит?» — недоверчиво перебил Лён. «Иногда я ношу ему хлеб и молоко, но он может и совсем не есть. И неделю, и месяц, и хоть сколько». Просто ему нравится, что я прихожу и приношу гостинцы. И книжки. Мы познакомились в прошлом году, когда я там охотилась за тритонами для школьного террариума. Знаете, что такое террариум? Знаем, — зорко стукнул босой пяткой о камень. Ты скажи, он так и живет там целых два года? Ведь Константин-то штурмовали в позапрошлом году. Так и живет, Как Маугли, только без волков. Но он же тогда был совсем маленький. «Не мог он один», — опять не поверил Лен. «Восемь лет ему было». «Значит, сейчас он не младше меня», — придирчиво заметил Зорко. «Ему и сейчас восемь лет». Лен, давай спихнём вральдинку вниз, чтобы не пудрил нам извилины». «Да я правду говорю. Да чего бестолковые. Вы дослушайте до конца. Он не простой мальчик, а невидимка». «Лен, ты ее с этого бока, а я с того». «Ай, дурни!» Но ну, честное же слово!» «Он стал таким, потому что...» «Ну, это, наверное, как болезнь. Я же говорю, он не хотел, чтобы его кто-нибудь видел. Он перестал верить всем-всем людям, вот. И от всех скрылся, вот. А у невидимок время почти не движется, поэтому ермилка не растет. Вернее, он растет, когда превращается в нормального, в видимого». Но это бывает очень редко, на несколько минут. Он не хочет, чтобы про него знали. Только со мной подружился. «Почему?» — слегка ревниво спросил Лен. «Ну, надо же, с кем-то. Он же почти малыш, тоскливо совсем одному. Он все про себя рассказал. Признался, что по ночам иногда плачет. Это когда совсем темно, нет луны. Но вообще-то он веселый, проказник». Лен вдруг поверил. «Почти». Зорка, видимо, тоже. Он спросил, «А какие книжки этот Ермилка любит?» «Сказки про зверей. Он там организовал хор из дрессированных лягушат. Он рассказывает, что среди них есть говорящие». «Вряд», — уверенно сказал Зорко. «Ну, может быть, фантазирует. Вообще-то он иногда бывает вредный, упрямый, особенно когда приходится лечить его ссадины царапины». «Он ведь то и дело обдирается о колючке, потому что бегает голышом. Думаете, я почему таскаю в сумке всякие медикаменты? Из-за этого обормота». «Как же ты мажешь йодом его невидимого?» — усмехнулся Лен. «Велюсь сделался видимым. Ну, не полностью, это он стесняется, а ту часть, которую надо лечить. Хуже, когда он болеет весь. У него то и дело кашель или мокрый нос». а недавно схватил простуду с температурой. Я принесла ему аспирин и колдрекс, а он за два дня не проглотил ни порошка, ни таблетки. Да еще кукарекает и дразнится». «Значит, не очень больной», — рассудил Лен.